До обеда я не находила себе места. Ни на диване, ни за роялем, который умучила до хрипов, ни за мольбертом, спокойно сносящим бездарную мазню, ни на кухне, откуда меня вежливо спровадили после опрокинутой кадушки с мукой. В итоге я переместилась за кассу. Там время быстро летит. Кэролайн твердит, что негоже хозяйке обслуживать посетителей, но я не могу без дела. Все эти вышивки, променады с зонтиками и пикники у воды – отличное развлечение на раз, но не на каждый же день. Разве что книги увлекают порой на многие часы. Но я читаю быстрее, чем пишутся новые. Это не 21 век, когда любое собрание букв выкладывается в интернет под красивой картинкой с известными актерами на забаву публики. Тут все серьезно. Да и типография опять-таки одна единственная. «Представляете, она снова бросила бедного мальчика!» Недовольный старческий голос вывел меня из раздумий. Безошибочно определила, что покупатели опять обсуждают меня. «Да-да, снова бросила!» Обворожительно улыбнулась посетительницам. Те не сразу распознали в кассирше главную новость дня. «Ой, да чего уж там, не стесняйтесь в выражениях! «Чего налить, бычьей желчи или змеиного яду?» Женщины потупили взгляд и робко попросили бычьей желчи с пряником «даешь двести». Между прочим, уже месяц самый популярный продукт заведения. Я не лишена самоиронии и не вижу ничего зазорного в том, что люди надо мной потешаются. А я на этом зарабатываю. «Да божечки, я бы сама высмеивала женщину!» завидным упорством, удирающую от алтаря на потеху публике. А публика потешается, да еще как. Уж как они узнают о месте бракосочетания, загадка. Как я только не шифровалась. Даже антипоисковые артефакты покупала, без толку. Мой триумфальный забег от супружества неизменно попадает на страницы газет. И ведь я думала, что раз на соты всем приестся, но нет. Ненасытная публика смакует подробности почти каждую неделю. А напиток бычья желчь из яд, а напиток бычья желчь змеиный яд на деле кофе с ликером и кофе с виски по старинной родовой рецептуре. Я подаю только после неудачного замужества. К слову брачные побеги отличный маркетинговый ход. Продажи в ближайшие несколько дней бьют все рекорды. После обеда Кэролайн вернулась с вестями от Закари. Через час сэр Ортингтон ждет леди игиду. «Сэр Кристиан? Мужчина со странностями», – оправдывалась Кэролайн, повязывая фартук. Ее руки ловко заворачивали заказы, пока Рот умудрялся говорить. «Он и до гибели своей семьи был нелюдимым. А теперь, стоит полагать, и вовсе не от мира сего». Он бы точно не согласился на встречу с Джулией Ортингтон. Репутация у вас, мягко говоря, неоднозначная. Нормальная репутация. Я задумалась, разглядывая публику. Шушукается, конечно, народ, но тухлыми помидорами никто не кидает. Я же леди как-никак. Но с почтенной леди и гидой из уважения встретиться обязательно». «Почтенная женщина, замечательная!» — согласилась посетительница, протягивая деньги. «Мне стоит знать, кто такая леди Игида, — уточнила, ссыпая монеты в кассу. «Лучше подумать о том, как заинтересовать будущего графа. Во дворце поговаривают, нынешний совсем плох», — вздохнула Кэролайн, выкладывая на прилавок свежую выпечку. «Все там будем», – пожала плечами, протягивая клиентке тыквенный хлеб. «Это я не вам, бабушка. Живите долго». Старушка, явно глухая, да еще и слеповатая, улыбнулась беззубым ртом и пошагала прочь. Сегодня в кофейне многолюдно и шумно. Ни одного пустого столика, а к тем, что у панорамных окон с видом на залив и вовсе очередь. Люди ждали с подносами и морально давили на отдыхающих. «Дай им волю, давили бы не только морально. Но на этот случай есть улыбчивый полуогр Эрик. Я нашла его умирающим на обочине, спасла и подлатала. Хотела вернуть домой, но оказалось, по приказу графа его деревню выжгли дотла. Якобы огры покрывали мятежников. Не покрывали. И от этого в разы обидней. Эрик потерял брата и сестру, чуть не погиб сам, а теперь считает сестрой меня» стережет покой отдыхающий и вовремя дает нащи особо отличившимся. «Пусть Кирстен встанет за кассу, мне нужно готовиться к встрече». Помахала на прощание толпе и взбежала на второй этаж. Я привыкла к жизни на Тейле. Здесь у меня хорошее положение в обществе. Друзья, достаток, поместье и бизнес. Даже крестьяне есть. Но вместе с этим непреодолимая тоска по дому. Горячо не хватает любимой операционной. Удовольствие от успешной операции, спасенной детской жизни, несравнимо ни с чем. Скучаю по родителям и Буське, моей непослушной кошке. И пусть она с завидным упорством сыт в тапке, но я верю, что от чистого сердца. И современных технологий не хватает тоже. Сотового, компьютера с выходом в интернет, машины, в конце концов. А еще дома меня не сожгут на костре. А хирургия не запрещена, как грязное течение некромантии с глумлением над будущим трупом. В какой-то мере законы Тейлы варварские. А в сочетании с упертым консерватизмом артингтонцев становятся чем-то вообще несгибаемым. Это как лечить пневмонию банками и удивляться, что не помогает. Смышленая Таисия подала самое скромное парадное платье. Винного цвета, с умеренным декольте, тугим корсетом, традиционной пышной юбкой, припущенной перламутровым кружевом. Из украшений речной жемчуг. Волосы тщательно зачесали и подкололи, чтобы у сэра Кристиана не возникло и подозрения, что я желаю его соблазнить. Некоторые мужчины странно реагируют на мое внимание. Хотя там и соблазнять нечего». Кэролайн нарисовала образ унылого экземпляра человеческого самца. Если он хотя бы в половину похож на отца, то зрелище удручающее. Но есть надежда, если пошел в мать. В графстве принято ездить на кэбах или каретах. Запрягают лошадей или воронов. Но последние своенравные хоть и преданы хозяину до смерти. Их предпочитают маги и высокопоставленные чиновники, ибо дорого и пафосно. С виду обычные кони только крупнее, выносливее и злее. На деле результат селекции коня и дракона. Не спрашивайте, омерзительно. И крылья есть, да, у самых дорогих и редких особей. Воочию я воронов не видела, но наслышана. В основном эксплуатируют лошадей. Одна для бедного семейства, две для семьи среднего достатка, четыре для богачей. Все, что свыше и украшено перьями в стиле молодого Филиппа Киркорова, признак запредельной роскоши. Я прикупила кэп с одной лошадкой и делюсь им с прислугой. Хотела выписать пафосную телегу из графства Айрон, но она страшно кадит и выглядит как монстр из пост апокалиптического будущего. К такому местное общество пока не готово, да и я тоже. Это мало похоже на ладу или даже запорожец. В этот раз пошла пешком. Прогуляюсь, соберусь с мыслями, полюбуюсь пальцами тыкающих в меня дам. Отчасти это даже вдохновляет. Я, леди Джулия Ортингтон, миллионер, филантроп, изобретатель и местная знаменитость. Едва ли не железный человек в юбке. А еще кость в горле графа Ортингтона, но убивать родственников не пристало, поэтому мне сходят с рук мелкие шалости». Прошлась по любимой яблочной аллее. Поздней весной она очаровательна. Дорожка свернула на центральный бульвар, от которого до графской резиденции рукой подать. Граф живет на широкую ногу и усом не ведет. Пятиэтажный дворец из белоснежного мрамора, щедро украшенный фресками, колоннами, балкончиками, балюстрадами, золочеными карнизами и прочими излишествами – Издалека кричал, что самый важный человек столицы тут. Сам его сиятельство занимает четвертый и пятый этажи. Первые три для чиновников, переговорных, конференций и приемов. Кстати, на первом шикарный бальный зал, уж я-то знаю. Сколько приемов снабдила выпечка не перечесть. Сколько потенциальных мужей там отыскала, тоже не сосчитать. Хотя, почему же не сосчитать? Я веду строгий учет. У меня даже по фамильный список имеется. Документы на проходной не спросили. Ну, право. Мы с Моррисом почти семь дней встречались до попытки пожениться. Жених номер двенадцать, не помню, имя неприветливо помахал садовыми ножницами. Первое время я хваталась за любого встречного, лихорадочно лакла под венец, кого ни попадя. Деньги, азарт, титул, любовь с первого взгляда. Каких только не было причин. По две-три свадьбы в неделю играли. Так вот садовник влюбился по уши, и мой побег из-под венца принял близко к сердцу. Щелчок ножницами и пышная роза обезглавлена. Я сглотнула и свернула на другую тропинку, пока графский сад не осиротел. Сиреневые кусты охотно скрыли меня от странноватого бывшего, открывая дивный вид на балюстраду с мраморными перилами. Чем ближе к резиденции, тем больше бывших. Да еще и Мора не кстати подвернулась. «Привет, вкусняшечка!» «Лети отсюда!» – шикнула, стараясь не привлекать внимания. Жемчужная вуалька заслоняла верхнюю часть лица. Но меня и по тени узнают. А Мора – засранка такая. Сама выбирает, кто ее видит, а кто нет. И раз уж появилась, обязательно быть неудачи. Можно сказать, это пресловутая черная кошка. Только примета работает безотказно и... Чтоб у тебя кардиограмма выпрямилась!» Скаканула за колонну и притаилась. «Что я там говорила? Именно!» Работает безотказно, а главное моментально. «Что такое кардиограмма?» Полюбопытствовало божество, громко хлопая крыльями. «Узнаешь, когда выпрямится!» Выругалась, осторожно выглядывая из укрытия. Жених 23. Головная боль нашего квартала. Скрипач от Бога и певец от Шайтана. Серенады под окном в первом часу ночи от Джорджа Стравелли не выдержит даже глухой. В первый раз все поняли и простили. Во второй настоятельно попросили не безобразничать. На третий закидали яйцами и башмаками. На четвертый вызвали комиссаров. Но жорж упрямым бумерангом возвращается вновь и вновь. Пока не познакомился с Эриком, все таскался к нам. Крепкий кулак, синяк на две недели, обида на три и... Очередная сиренада. Еще более заунывная и уши раздирающая. Жорж свернул за угол. Я бегом пересекла балюстраду и скрылась в здании. Кабинет сэра Ортингтона в западном крыле второго этажа. Отсалютовала брат у жениха семьдесят восемь. Работает охранником в резиденции и отправилась куда послали. Мора, увыдвинулась следом. Она как геморрой. Сколько не избавляйся, все равно возвращается. Другим не видна, а и молчать невозможно, и рассказать стыдно. Продолжать аналогии можно бесконечно, и все подходят. Поднялась по лестнице и свернула в западный коридор. Ковровая дорожка смягчала стук каблуков а тусклый свет факелов фигуры посетителей. На втором этаже царил уютный полумрак. На диванчиках в ожидании очереди сидели посетители. Кто-то клевал носом, кто-то читал книгу, кто-то водил карандашом по тетради. Главное, на меня не обращали внимания. И ведь почти повезло, но Мора все же подгадила и мерзко захихикала. «Бледная ж ты Трипанема! С большинством женихов у меня хорошие отношения. Мало кто всерьез воспринимал затею со свадьбой» а вот о родственниках такого не скажешь. Леди Мэри Бет, матушка шестнадцатого жениха, до сих пор не оправилась от несмываемого позора. Целый год она смешивала мое имя с тем, что не тонет. Еще столько же занималась мелким пакостничеством, приказывая слугам выгуливать своих многочисленных мопсов на лужайках перед моими кофейнями. А потом Эрик за меня отомстил, от души отомстил. А ведь он далеко не мопс. И лужайка леди Мэрибет не чита нашим. С тех пор ее мопсы нас не тревожат. Откинула вуальку и убедилась. Оно! Леди Мэрибет неслась, как танк на Берлин в сопровождении лучшей подруги. Такой же высокой, худой и неприятной особо с крючковатым носом. Они походили на цапель такие же важные и такие же неказистые. Оживленная беседа велась явно об утренних новостях, то есть обо мне. «Как назло, затеряться в коридоре негде!» Дернула за ручку ближайшие двери и скрылась в кабинете. «Выкусила!» Мора кружила над головой, гаденько посмеиваясь. А я прижалась к двери, за которой мягко застучали каблуки и послышались голоса. «Такую невестку врагу не пожелаешь!» «Несносная девица!» «Нарадоваться не могу, что Охис отвел!» «Истину говорю, мы любимцы богов!» «Вот уж точно Охис отвел!» На всякий случай перекрестилась. «Такая свекровь — лучшее противозачаточное средство!» «Да и похлеще венца безбрачия!» «Чем я думала, когда соглашалась на свадьбу?» «До сих пор кажется, что Триболь меня опоил!» «Никаких манер, а хуже всего она прогрессивных взглядов», сообщили за дверью громогласным шепотом. В ответ судорожный вздох, словно меня обвинили в постыдной болезни. «Грешна», — покаялась двери. «Мне кажется, она всеми силами пытается привлечь к себе внимание», вставила свои пять копеек незнакомая мадам. «Тебе бы такую славу, милочка», — пробурчала, закатывая глаза. А я думаю, выбирает жениха побогаче, думаешь покойный виконт умер своей смертью. Тридцатый плотник сорок48мой кузнец девяносто девятый вообще бездомный, один богаче другого. Хотела применить простецкое заклятие и коты, даже настроила первичную матрицу, но услышала голос. Я бы не советовал. Взвизнула и обернулась под истеричный хохот Моры. Стоило осмотреться, когда вошла. Владелец просторного кабинета сидел бесшумно. Ничем себя не выдал я и не заподозрила ничего. Высокий, широкоплечий, с военной выправкой, как у Самюэля. С такой же усталостью на приятном лице. Потери оставляют след. Они рисуют едва заметными штрихами в области глаз и губ, опускают плечи, лишают взгляд блеска. Незнакомец небрежно откинул с олба темные волосы. В карих глазах осуждение с примесью любопытства. Губы плотно сжаты Кажется, я ему не нравлюсь. Кажется, это взаимно. Какая бестактность! Нашлась, наконец. Расправила плечи. Вздернула подбородок и поправила платье. «Не помню, чтобы приглашал вас». Сникла, вы правы. Хотела откланяться, но взгляд зацепился за портрет графа. Мора снова захихикала и, подгадив вдоволь, исчезла. Перевела взгляд на незнакомца, снова на портрет, опять на незнакомца. Зрелище не такое удручающее, как я полагала. Да, определенно пошел в матушку. Я беспомощно протянула. «Ну, нет!» «Ну, да!» Разбил надежды сэр Ортингтон. «Леди Игида!» Стоит полагать. Прокашлявшись, степенно кивнула и представилась. «Леди Джулия Ортингтон!» «Милая улыбка!» «Руку можно не подавать, если мужчина сидит, а ты в перчатках!» «Вообще, по этикету ему бы следовало подняться!» но сэр Ортингтон красноречиво показал, где он этот этикет видел. «Ради меня он и задницы от стула не оторвет, ведь там у него правила хорошего тона». «Порочное пятно в нашей родословной». «Наслышан». Мужчина небрежно отшвырнул газету со мной на обложке и поджал губы. Его презрительный взгляд блуждал по мне, словно выискивая те самые пятна. «Напомните, кто ваш отец». «Ладно. Да, моя гордая Передо мной возможный билет домой. Воспользуюсь, со и выкину». Я осмотрела кабинет будущего графа, пытаясь составить о нем представление. Высокомерен, обижен жизнью и вымещает это на других, а в остальном темная лошадка. Загадок в нем больше, чем звезд на небе. Кабинет просторный, но без излишеств. Украшения, портреты родственников, статуэтки любимых собачек, ничего такого. Портрет графа, как портрет президента, маст хав в кабинете любого чиновника. Вряд ли они с отцом близки. Шкаф уставлен обычными книгами, политэкономия, древний язык, законы. Стоп! Большая книга проклятий и противодействий. Рефлекторно облизнулась и повернулась к поддельному дальнему родственнику. Я здесь не за этим. Мужчина медленно откинулся на спинку кожаного стула. Атмосфера накалилась, взгляд его потемнел. Черты лица заострились, прямо коршун, а не человек. Потянуло холодком. С магией я сталкивалась редко, но покалывание на кончиках пальцев Скольжение воздуха по коже, словно невидимое касание, ни с не спутаешь. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась, когда бесплотная рука скользнула мне под юбку. И «Ипситум!» Яркая вспышка захлебнулась коварной ухмылкой на губах сэра Кристиана. «Простенькое заклинание защиты даст в лоб незадачливому вору или насильнику, но не боевому магу». Впрочем, сэр намек понял. Щупальца убрал, небрежно кивнул на стул, посчитав меня достойной нескольких минут его драгоценнейшего времени. Устроилась на краешке кожаного сиденья и обозначила проблему. «Помогите мне снять проклятие!» «Какое!» «Не только грубиян, но и тугодум. «Терпи, Маша, просто терпи!» «Это билет до дома!» «Но даже не в плацкартный вагон до Дальнего Востока!» «Это хуже!» Сидячее место возле тамбура, пропахшего дешевым табачным дымом и туалетом. «Это же очевидно!» — стиснула сумочку, чтобы не нахамить. «Мне нет». «Вы вообще проклятийник?» «Чего вы ждали от нашей встречи, леди Ортингтон?» На последнем слове он мазнул по мне брезгливым взглядом, разве что губа не дернулась. «Разгадки! Но, очевидно, я не по адресу». «Вы даже не видите моего проклятия!» «Вы прокляты мудрованием, не больше!» Отмахнулся он, утратив ко мне интерес. Куда больше его занимали бумаги, испещренные заковыристыми символами? «Не местными, кстати!» Вытянула шею, чтобы рассмотреть получше, но в меня ударил ледяной взгляд. «Вы слышали о хороших манерах или из принципа ими не пользуетесь?» «А вы слышали о суровой правде или предпочитаете сладкую ложь?» Невозмутимо парировал сэр Кристиан, вернувшись к записям. «Каждый видит, что хочет. Вы предвзяты». «Скажите это зеркалу, не мне». Он подчеркнул несколько слов и отложил лист. «Кажется, сарсонский язык. Очень древний, в поисках заклинания, которое вернет меня домой. Я перерыла множество талмудов». И так сложилось, что все они на Сарсонском. — Значит, это ваше профессиональное заключение? — проговорила машинально, пытаясь вчитаться в символы. — Сложно, когда они вверх головой. Мне ответили долгим красноречивым взглядом, посылающим туда, куда приличным леди ходить не пристало. — Может, вы сядете ко мне на колени, чтобы лучше рассмотреть? — раздраженно заметил Виконт. С едва не сорвалось, а можно. Резко выпрямилась и еле сдержалась от крепкого русского словца так подходящего ситуации. Но, увы, к незнакомым словам артингтонцы относятся осторожно, я бы даже сказала нервно. Не далее, как на прошлой неделе, горел костер по унитазному королю. Сэр Бродвейн, желая выделиться, заказал для магазина вывеску сантехника вместо санитарная техника за что и был сожжен, как возможный попаданец. С другой стороны, идея сработала. Выделился, прославился и разбогател. Посмертно, правда. А жгут нас из-за мятежников. Лет десять назад, в ходе научного эксперимента, русские ученые прорубили портал и заслали в него дружелюбный отряд с фугасами и автоматами. Тейлеонцам, понятное дело, гости не понравились. Автоматы захлебнулись магией. В общем, пришельцы кинулись в рассыпную, попытались ассимилироваться, вызвали подмогу. Но тейлеонские маги портал залатали. Сколько моих соотечественников осталось на Тейле, неизвестно. Прибыли ли новые, непонятно. Есть ли еще пространственные дыры, не выяснено. Но теперь во всех бедах принято винить попаданцев. Хотя, как по мне, соотечественники ни при чем. С политикой графа остается позавидовать его живучести. Что ж, я напрасно потратила время. Моё, заметил мужчина, не отрываясь от манускрипта, древнего, как пирамиды Хеопса. Цивилизация сарсонов давно вымерла, оставив после себя несколько древних книг о магии и естествознании, неприличную наскальную живопись и пару за заразных болезней. Виконт передернул каждую мою фразу, каждую. Хлопнула дверь. Билет до дома смят и отправлен в мусорную корзину. Примета с Морой опять сработала и... Я хочу этот манускрипт.